«Что происходит?» «Да ты...» Он хотел что-то крикнуть, но я это проигнорирую, так как, едва увидев мое лицо, бедняга едва не обгадился. «Это мы сами не понимаем. Никто больше не может войти в деревню. Все, кто пытаются, получают сообщение о техобслуживании, как будто они там на обед все ушли». Ха. Отпустив мужика, который тут же скрылся в толпе, я не стал пробираться ко входу в здание. Обойдя толпу и переступив через газончик, я подошел в упор к кирпичной стене между двух окон. Сразу у меня под ногами была золотая линия, очерчивающая границы деревни новичков. Казалось, что сегодня эта линия сияет особенно ярко, куда ярче, чем все время до этого. Вытянув руку, я положил ее на кирпичную стену. Золотая линия вспыхнула, и поднявшийся свет оградил от меня кирпичи. На ощупь казалось, что моя рука легла на что-то очень теплое и мягкое, как вата. Доступ ограничен. Происходит процесс технического обслуживания. Время до окончания 29 дней, 23 часа, 0,2 минуты. Очень интересно. Что происходит? Чертенка повторила все действия, что проделал я, и тоже выглядела удивленной. Это получается, что я не могу войти? Эта королева не сможет выбрать класс? Ха, а ведь и вправду. — Если подумать, то техническое обслуживание? Обновление? В смысле привоз? Катаклизм маны? — Ох, мать! — я скривился и одернул руку. — Ничего хорошего. — Я правда не смогу выбрать класс? — Да, это далеко не самое худшее, если я правильно догадался. — Тогда как я? — Не волнуйся. Я улыбнулся и погладил девочку по голове. «Через месяц сможешь. До этого момента не сильно налегай на прокачку, иначе потеряешь много бонусных характеристик». «Блин!» — она выглядела очень расстроена. «Хотя я слышала, что можно получить уникальный класс, если поднять много уровней и найти странные навыки. Может быть, сама система помогает этой королеве?» «Это было бы правдой, но только не в моем клане», — похохотал я про себя. В этот раз удача этой девчонки повернулась к ней задом. Наверное, это ради кармического равновесия, иначе этот мир бы из-за нее развалился. Пойдем. Взяв ее за руку, которую она так и не опустила со стены, я потащил ее в магазин. Осталось всего пару домов пройти, хотя сюда все больше людей прибывает, и скоро преодолеть такое расстояние может стать проблемой. На самом деле, когда я согласился взять эту бестию с собой, она удивительно тихая и послушная, даже немного странно. Впрочем, не сильно об этом заморачиваясь, я вошел в свой сокрытый магазинчик, предупредив всех, чтобы меня встретили. Встав рядом с лестницей, я подождал, пока все придут, отложив дела. Единственное, кого это не касалось, это четвережки в кафе. работа у них много и незачем отвлекать. Вот, демонстративно тыкнув пальцем, я указал на девочку. И Сида, которая первая пришла и сейчас с интересом осматривала грязную чертенку, покосилась на меня. Это она у нас меч украла, да? Не мог нам сказать. Знаешь, как моему брату сложно было нам все объяснить? Я не украла, я взяла в долг, ухмыльнулась девочка и продолжила. Нас объединили деньги, сила и совместная ночь. Поэтому теперь я буду жить с вами. <кхем> Пресвятые китайцы, я сейчас чуть кровью харкать не начал. <кхем> в злобу, я увидел кучу осуждающих глаз, а затем Фран сделала пару шагов вперед и, медленно отстегнув кобуру, приставила револьвер к лбу чертенки с абсолютно каменным лицом. Мне даже на таймер смотреть не нужно, чтобы сказать, какое время смерти там появилось. «Не шути так!» – почти крикнул я. – «Иначе умрешь быстрее, чем от продажи твоего долга коллекторам!» э, -э сестренка, я пошутила!» Заикаясь, протянула бедствие на мою голову, смотря на дуло револьвера у ее лба. Исида медленно посмотрела на меня. «Объяснишь?» «Блин». Кхм. Откашлившись, я встал в позу, подобающую оратору, и демонстративно поднял палец. «Мам, я собачку нашел. Можно она будет жить с нами?» «Блин, как сложно-то. Никогда не думал, что мне придется оправдываться. Пришлось много времени потратить, чтобы рассказать все в деталях, с самого начала». Хотя я не думаю, что мне было необходимо так стараться. Но самому хотелось, наверное. А Франк действительно хотела ее сострелить. Этого я не ожидал. Мне приятно. Но если кто-то со мной действительно начнет заигрывать, нужно иметь это в виду и сделать так, чтобы эти двое не встретились. Классно. Как твои глаза могут быть такими красивыми? Хе-хе. Исида быстро приспособилась и уже обхаживает новую младшую сестру. Хотя с этой будет сложновато. «Это потому, что я последний эльф в Средиземье, который видел свет деревьев Валинора. «Что такое Средиземье?» «Ох, мать!» «Я только сейчас заметил, что у нас Исида невежественная деревенчина», — хмыкнул я. «Угу». «Эй, это откуда-то цитата, да?» Тип того. Мы с Франк переглянулись и поймали в глазах друг друга след сочувствия к товарищу. Не могли бы вы ее помыть? Я только сейчас заметил, как от нее пахнет». Королевы не пахнут. Посмеявшись, Исида и Фран утащили чертенку наверх. Надеюсь, они ее не утопят там под шумок. Так, а что касается вас, я посмотрел на бугая и старикана. Давайте-ка устроим мальчишник. У нас появилась проблемка, с которой не хочется шутить. Видя мой серьезный взгляд, они просто кивнули, и мы тоже поднялись наверх, прихватив пару бутылок пива. Глава двадцатая. Ха-ха. Вместе с вами нас уже десяток душ, а взрослых всего трое. Устроившись на стульях вокруг стола, в импровизированном зале для совещаний, пастух первый решил заговорить. — Действительно, — усмехнулся я, открывая крышку стеклянной бутылки. — Наш клан превратился в детский сад. Хотя, и сити скоро девятнадцать, технически она уже взрослая. Бугай кивнул, тоже открыв пиво и сделав глоток. — Это так, — пастух улыбнулся. — Удивительно это. Мир такой странный стал. — Имеешь в виду, что у нас троих плюс детский сад до да усрачки боится все местное правительство? — хохотнул я. — Это да. Старику, как мне, сложно приспособиться. Ребенок теперь страшнее зверя. А здоровый лоб может быть как гусеница. Непонятно? — Понятно, — улыбнулся я. — Действительно, теперь возраст и внешний вид играет малую роль. Мир изменился очень радикально. На самом деле этому есть и логичное объяснение, а не мое желание нячиться с детьми. «Война и пастух заинтересованно посмотрели на меня. Когда я встретил тебя с сестрой, кивнув головой на бугая, я продолжил. Времени с начала апокалипсиса прошло не очень много. Из-за моей силы мне необходимо принимать в клан людей, еще не достигших десятого уровня и не выбравших класс. Когда мы нашли вас, вы еще не успели это сделать, но сейчас уже прошло очень много времени». Теперь люди, не выбравшие класс, это либо бесполезные трусы и балласт, либо неспособные это сделать из-за ограничений возраста или травм. Хороший пример пастух и его внучки. Или девочка, которую я привел сейчас. Я могу принять в клан уже взрослых и сильных людей, но тогда половина моей силы пропадет впустую. Это нерентабельно». «Понятно», – старик кивнул и ухмыльнулся. «Нам бесполезным повезло». — Дальше будет только хуже, — сказал я. — Собственно, поэтому я вас и позвал сегодня. — Босс, — не успел я договорить, как четверешка из кафе связалась со мной. — Тут человек пришел, говорит, ему очень нужно с вами встретиться. — Понятно, — ответил я. — Проводи его к нам в зал совещаний. Мы тут. Они пришли раньше, чем я думал. Таким взглядом моих товарищей я указал на дверь. — У нас гости. Похоже, всеобщая суматоха вот-вот начнется. Послушаем, что они скажут. Игнорируя непонимающие взгляды, я стал ждать, пока посланник поднимется к нам. Они сами все поймут из разговора. Незачем мне теперь два раза все объяснять. Спустя минуту за дверью послышались шаги, и к нам в комнату вошел мужчина лет 40, на лице которого был довольно глубокий порез, не успевший регенерировать. Видно, что он опытный инхансер. Уровень 37. Рейтинг мочи 109. Действительно, он неплох. Акимов нас взглядом, он остановился на мне, и я тут же указал ему на стул, приглашая сесть. «Пивка?» — спросил я, катнув к нему одну из запасемых бутылочек. «Благодарю». Улыбнувшись, он тут же ее принял и сел за стол. «Я здесь от имени совета». Сделав глоток, он, наконец, представился. «Вы ведь уже в курсе ситуации, верно?» «Я знаю, что ближайший месяц деревне новичков никому не доступна», — ответил я. «Согласно моим рассуждениям, это подготовка к следующему катаклизму маны». «А что думает совет?» «Действительно, посол кивнул головой, соглашаясь со мной». «Совет также думает, что через месяц будет новый катаклизм». «Не говоря о неудобствах, которые сейчас испытывает весь город, в будущем у нас будет очень много проблем, если нам как следует не подготовиться». «Я здесь, чтобы пригласить вас на крупное совещание, которое пройдет завтра утром, как лидера сокрытого магазина». Ха. Улыбнувшись, я сделал глоток и отставил свою бутылку в сторону. «Кого еще пригласили на этот совет?» «Всех», — коротко ответил тот. «Всех лидеров кланов, которые имеют силу или влияние. Я знаю, что у нас много разногласий, а между таким количеством кланов и вовсе их огромное множество. Но вопросы, которые необходимо обсудить, слишком важны». Что ж, с ним трудно не согласиться. «Хорошо», — сказал я. «Я буду завтра на совете. Я хочу послушать, что там будет сказано». «Хорошо», — посол, похоже, вздохнул с облегчением. «Тогда завтра в девять утра. Мы бы хотели раньше, но много кланов сегодня в поле еще не получили новости». «Я понял». Встав из-за стула, посол поднял голову и в три глотка осушил бутылку пива, затем поставил ее на стол, попрощался и вышел из комнаты. Я попросил четверешку из магазина его проводить. «Вот такие дела!» — хмыкнул я, обращаясь к этим двум парализованным, что остались в комнате. «Следующий месяц обещает быть напряжным». Лезера волнуют дела других!» — усмехнулся пастух. «Не помню, чтобы такое говорил», — сказал я с улыбкой. «Но эта бомба такая вонючая, что нас заденет, как бы отстраненные, мы себя не ставили. Так что нам придется тоже что-то делать». Как минимум, стать сильнее, настолько, насколько это возможно. Мы не знаем, что произойдет через месяц. Даже если начнется всеобщая разруха и резня, мы должны остаться целы все до единого. Как там остальные это вторично. — Значит, чую, теперь больше охота будет. — И даже тебе в магазине не отсидеться, — хохотнул я. Завтра послушаем, что думают другие, но я думаю, все сведется к ускорению зачистки полуострова. Так что астрологи объявили месяц гринда. Количество домоседов уменьшилось вдвое. Я не понял, но пусть. Как скажете, лидер. Война тоже кивнул, хотя его и так медом не корми. Дай только монстров пострашнее. Блин, чертова чертенка. Это я у нее эту дурацкую привычку подхватил. Цитатки вворачивать. Нужно по губам себе дать. Клик. Отправив этих двоих по своим делам, я открыл меню эволюции. Я уже знаю, какую штуку мне нужно для себя купить. Думаю, ты будешь довольна, чертенка. Глава 21 Утирая переносицу, я медленно расхаживал по магазинчику, думая о том, какие решения я должен принять. Шум маленьких ножек, стучащих по полу, вывел меня из транса, и я увидел маленькую девочку в очень большой для нее по размеру ночной рубашки длинными кудрявыми волосами и глазами, светящимися, как изумруды. «Та-дам!» Девочка спрыгнула со ступенек и стала передо мной, подняв обе руки вверх. «Помылась?» — улыбнулся я. «А ванну после тебя отмыть смогли?» «Это не смешно!» Исида, что подошла за ней, тихо захихикала. «Она очень миленькая, да? Ее глаза — это просто нечто!» «Вы поладили?» Я перевел взгляд на нее. «Да, она как ты, только наизнанку. С ней очень легко». Эм. «Я аж немного завис от такого комментария. Не совсем понял, ну да ладно. Не очень много. Так как ты ее в клан еще не взял, то я ограничилась общими правилами». «Понятно». Улыбнувшись, я посмотрел на ухмыляющуюся чертенку. «Клик. Приглашение отправлено. Лилит приняла приглашение. Численность клана – 10 из 50». Имя она себе действительно выбрала королевская «Добро пожаловать», — сказал я, смотря на девочку. Она, похоже, хоть и ждала такого исхода, но все еще слишком взволнована. Аж трусится. «Открой ротик». «А?» «Э Чертемка хотела что-то спросить, но не успела. Я быстро отправил ей в рот черный, как смоль шарик. Пару раз кашлянув, она с обидой посмотрела на меня. «Отравили». А затем рухнула на пол. — Почему ты такой жестокий? — фыркнула Есида. Это месть, — оскалился я. — Она меня сегодня чуть до сердечного приступа не довела. — Выделим ей комнату? Я присмотрю за ней, пока она эволюционирует. — Нет, — это сказала Фран. — Удивительно, но она подошла к нам и посмотрела на меня. — Ко мне. — Хочешь, чтобы мы положили ее в твою комнату? — криво улыбнулся я. — Угу. — Блин, а ты ее там не убьешь. Хотя, судя по взгляду, если я ее в другую комнату положу, то чертенке точно конец. — Ладно, — я кивнул головой. — Если ты не против, давай. — Эй, Фран, — хихикнула Исида, — а если Джокер к тебе ночью прийти захочет, что делать будешь? Она сказала тихо, но я услышал. Почему-то мне захотелось сильно ее треснуть, но я остановился. — Тогда выгоним. Невозмутимо сказала Фран, а затем взяла чертенку одной рукой за ночную рубашку и, как нашкодившего котенка, понесла в комнату, оставив стоять нас двоих с глупыми рожами. — Это что-то новенькое, — сказал я спустя пару секунд шока. — ага, — хихикнула девица. — Смотри, скоро она и тебя так схватит, если доведешь. Отмахнувшись от Исиды, я пошел к себе. — Если доведу, да? — О, это вы, да? — Точно. «Эх, куда мне идти?» Зевнув во все зубы, я медленно шел за служащим в местном здании правительства. Едва я подошел сюда утром, как меня встретили и повели в нужное место. Хорошее здание они себе отгрохли. Это, конечно, не дворец королевы Екатерины, но сидеть на деревянных стульях тут точно никто не будет. Толкнув двустворчатую широкую дверь, я вошел в большой и просторный зал, в центре которого стоял стол, как по телеку показывали. Круглый такой и с дырой посередине. Микрофонов только у стульев не хватает. Много голов, что уже сидели здесь, повернулись на меня. Служащий молча провел меня до моего стула и указал на табличку с моим именем рядом с ним. Хм, не слабо они заморочились. Хихикнул я про себя и послушно сел на стул. Акимов всех взглядом, я не увидел никого знакомого. Хотя не то, чтобы я старался кого-то запоминать. Только хоть это формальный и круглый стол, с одной стороны стояло четыре роскошных кожаных кресла, на двух из которых уже сидят люди. Вроде это парни, которые управляют белорусским и казахским доминионом. Как там их звали, не помню, но рожь знакомая. Похоже, то, что эти четверо решили себя так выделить, никого не задевает. Все восприняли это как должное. Ну ладно. Остальные два кресла пока пустые, да и количество свободных стульев пока превышает занятые. «Любопытно. Не помню, чтобы я пришел сильно раньше назначенного срока. Все такие пунктуальные, что аж коса чешется. Еще даже говорить не начали, а меня уже все бесит». Ах. Вздохнув, я закрыл глаза и откинулся на спинку. Спустя минуту дверь в зал снова распахнулась, и вошла группа людей, которую также рассадили по своим местам. Один из них был высокий и крепкий мужик, похожий на стереотипного байкера. Не дожидаясь руководства служащего, он прошел к четырем креслам и сел на один из стульев рядом с ними. Окинув всех взглядом, он остановил его на мне. — Я думал, что господин Джокер очень занят и не появится здесь сегодня, — сказал он весьма громко. — О, проблем найти захотелось. — Ага, — не открывая глаз, — сказал я. — Если бы я знал, что здесь каждый второй мнит себя аристократом, которому по этикету положено опаздывать, я бы остался дома. — Хм. Хмыкнув, байкер отвел взгляд и тоже закрыл глаза. Чего хотел, неясно. Хе-хе, послышалось хихиканье справа от меня. Этот тип слишком наглый, особенно когда приручил этого червя. Теперь думает, что он выше всех. Какого червя? Спросил я, открыв глаза и посмотрев на хихикающего толстячка, сидящего почти в упор ко мне. Вы не знаете? Спросил он очень тихо. Недавно он получил книгу навыков и смог приручить червя второго класса. С тех пор этот клан часто его использует. «Ясно», — кивнул я толстячку с благодарной улыбкой. «Червяк второго класса, да?» Не дав мне долго об этом подумать, дверь снова открылась, и новая партия людей вошла в зал. В этот раз все четыре кресла были заняты. Теперь я вспомнил лица тех, кто там должен сидеть. Наверное, стоит получше их запомнить. «Так как все собрались, то позвольте мне начать». Сказал тот, кто вошел последним и встал с кресла. Глава двадцать Блин, какая же это тягомотина! Слушать официальную часть на собрании гопников круглого стола – это верх маразма. Я что, единственный здесь, кто так думает? Итак, мы пришли к решению, что через месяц наш мир потерпит новый катаклизм маны. Давайте обсудим меры предосторожности, которые будут применимы ко всему полуострову. «Будем ли мы брать за основу первый катаклизм маны?» Подняв руку, крикнул один из парней в дальнем конце стола. «Так как у нас не с чем сравнимость, то только это и остается», — кивнул головой один из лидеров на кожаном кресле. «Все помнят, что случилось в первые секунды катаклизма». После его слов все немного вздрогнули. «Даже я невольно вспомнил того чердачного монстра с тентаклями». «Скорее всего, это повторится снова. Мы должны быть готовы, что многие из нас могут стать зомби», Продолжил лидер. «Обсудив все между собой, мы определили две проблемы, которым нужно найти решение. Первое. Если высокоуровневый энхансер станет зомби, то какого уровня зомби это будет? Если уровень сохранится, то сильнейшие из нас могут стать огромной проблемой. Второе. На полуостров даже до сих пор пребывают гражданские, их очень много. Новая вспышка вируса в жилых кварталах уничтожит едва зародившийся порядок. Это правда». — кивнул я сам себе. — Если бы я стал зомби, сохранив навыки и уровень, то это было бы настоящее бедствие для города. — Давайте разделим людей на группы и изолируем друг от друга! — крикнул еще кто-то. — Гражданских можно разбить на небольшие группы и изолировать, но в таком случае появление одного зомби в группе, скорее всего, приведет к гибели всей группы. — Тогда почему бы не назначить ответственного энхансера каждой группе? — А если он сам станет зомби? — Какой голдеж начался! — «Тихо!» — крикнул парень на кресле, который все время до этого молчал. «Разбить гражданских на небольшие группы — это хорошая идея. Приставить к ним инхансера, который уверен в себе, тоже. Однако, предлагаю усилить меры, скажем, связать руки каждому из людей веревкой, ответственный инхансер будет в наручниках. Если он выживет, то легко откроет их ключом. Если нет, то он так и останется пристегнут к чему-либо». «Найти столько мест, чтобы привязать каждого человека хлопотно», сказал тот, кто сидел рядом с ним. «Но это еще можно осуществить, время есть. А что делать с сильными людьми? Их наручники не удержат». «Ничего вы с ними не сделаете», сказал третий лидер. «Они потому и сильны, что сами все за себя решают и могут за себя постоять. Я уверен, что переживу новый катаклизм, особенно теперь, когда знаю, чем мне грозит поражение. Думаю, и все вы тоже». Он окинул весь зал своим взглядом, и большинство людей кивнуло. — Ну да, я с ним согласен. Хоть я и не уверен за всех здесь, каждый из них высокомерен и хорош во себе мнение. Применять силу ко всем ради ограничения, хоть и звучит логично и правильно, но абсолютно точно не сработает. меняем в наручнике не заковать. Уверен, многие так же думают. — Тогда давайте пока сконцентрируемся на гражданских, — кивнул головой тот, кто начал говорить самым первым. В течение недели нужно составить списки людей и определить, как и где мы их будем изолировать друг от друга. На то мы порешили. Следующее: я думаю, нам нужно ускорить зачистку полуострова от зомби. Вновь высказался лидер. Некоторые города уже почти пустые, но здесь все еще опасно. Если после катаклизма они начнут безостановочно мутировать, это станет проблемой. С тему тоже нужно достроить до этого времени. Я согласен. — кивнул лидер рядом с ним и посмотрел на зал. — Снаружи отражать набеги зомби, если они в будущем станут немного разумнее, будет куда проще, чем изнутри! — крикнул кто-то из зала. — Верно! — кивнул парень на кожаном кресле. — Сейчас мутировавшие звери куда большая опасность, чем зомби. Зомби всегда опасны из-за их числа, и если у них появится командир или зачатки разума, то они станут огромной проблемой. Мы должны истребить их всех на полуострове до того, как это случится. «Я, конечно, извиняюсь, но у нас не больше 200 человек с классом строителя. В какой такой вселенной мы можем достроить стену длиной в семь километров за три месяца?» «Китайцы из говна и палок свою построили. Она, насколько я знаю, длиной была больше 20 «Но не за три месяца же, блядь!» «Нахер мы вообще ее строим? Зомби что, ее сломать не смогут?» «Ладно, тихо!» – крикнул один из лидеров. «Я согласен, стена – это очень спорный проект». Но системные строители строят куда быстрее и крепче, чем простые люди. Лучше пусть она будет, чем нет. Хоть я и согласен с тем, что за оставшийся месяц ее не достроить. Тогда давайте ускорим наши рейды в ближайшие города. Самыми крупными займется наша элита. Кивнул четвертый лидер. Стройка стены пусть идет своим чередом. Эй, я толкнул локтем Толстячка рядом со мной. Этот парень с червем, он из какого доминиона? Ха -ха, русский, хихикнул Толстяк. Вы правда не знаете?» Улыбнувшись, я не ответил и перевел взгляд на лидеров. «Тогда давайте так, с завтрашнего дня начнем планомерно зачищать все южное побережье. Там много курортных городов, пусть они сравнительно небольшие. Предлагаю моему доминиону начать атаку Севастополя», сказал парень на одном из двух центральных кресел. «У нас еще осталось оружие и боеприпасы. Даже без патронов из деревни Новичков мы все-таки контролируем армию. «Без деревни новичков и правда будет тяжко. У нас хоть и есть алхимик, он только самогон сварит может». Горько усмехнулся парень недалеко от меня. «Да, без зачарователя тоже тяжко. Плохо, что наши ремесленники не успели нормально вырасти». «Странно. Насколько я помню, все мои четверешки могут создавать все, что продают НПС в деревне. Может, это потому, что они владыки?» «Это прискорбно, но мы ничего не можем с этим сделать», — сказал лидер на кресле. «Только у сокрытого магазина есть хорошие ремесленники, но алхимика и зачарователя нет даже у них, насколько я знаю». Он перевел взгляд на меня. «Это так», — я кивнул. «Раз такое дело, то мы сделаем небольшую скидку на броню и оружие». «Мы все будем сражаться за общее дело. Почему бы вам не...» «Тихо!» Ха -ха. Один из мужиков, напротив, хотел предложить мне работать на халяву. Но один из лидеров его заткнул. «Очень вовремя, парень» хотелось бы узнать что планирует делать ваш магазин пока мы будем ускоренно редить города заткнув своего подчиненного он спросил меня об этом ну я почесал бровь делая вид что задумался я думаю было бы неплохо если мы окажем поддержку российскому доминиону севастополь большой город а до центра никто еще не доходил Хе -хе. байкер который молчал все это время посмотрел на меня вы хотите оказать нам поддержку господин джокер «Давайте поработаем вместе», — улыбнулся я максимально добродушной улыбкой. Глава 23 Вернувшись домой, я был измотан. Слушать столько людей, наполовину из которых мне плевать, а другая половина, которые слишком тупые, чтобы вообще как-то на них реагировать, очень утомляет. Едва зайдя внутрь, я услышал уже знакомый радостный вопль и звуки, означающие, что ко мне несется что-то маленькое. Маленькое бедствие вылетело из-за угла и, широко расставив руки, хотела броситься на меня, желая обнять. Однако всего в метре от цели она внезапно остановилась, как будто ее ударило молнией, быстро спрятала руки за спину и отпрыгнула на шаг назад. «Лидер, спасибо!» — крикнула она, но после такого пируэта это смотрелось странно. Смутившись, я увидел, как из-за того же поворота вышла Фран с очень довольной улыбкой на лице, смотря на жмущееся на месте бедствия. «Что ты с ней сделала, Фран? Зачем ты сломала мою чертенку?» «Понравилась эволюция?» — спросил я, решив отложить мою кучу вопросов о новоразработанных методах дрессировки чертей. «Еще как! Эта ведьма просто счастлива!» — закричала девочка, активно махая руками. Впрочем, ко мне подойти она так и не решилась. «Ха -ха, «Теперь не королева, а ведьма, да?» – хохотнул я. «Это же естественно!» Гордо подняв нос, чертенка щелкнула пальцами, и на ее голове появилась огромная черная коническая шляпа, а в руке длинная метла с рукоятью из черной кости. Вид, как с постера в нелепом фильме про Хэллоуин. «Владыка ведьм. Все заклинания категории тьмы и проклятий усилены на 30%. Затраты маны на все заклинания категории тьмы и проклятий снижены на 50%. Позволяет принимать обличие ведьмы. доступен полет. Но затраты маны на любые заклинания, исключая категории тьмы и проклятий, увеличены на 500%. Так вот как это выглядит. Улыбнувшись, я внимательно осмотрел чересчур довольное бедствие. Завидно-то как. На звуке нашего балагана пришла Исида и сразу прикипела взглядом к метле в руках чертенки. Хе -хе. Быстро запрыгнув на метлу, девочка толкнулась ногами и поднялась в воздух, почти под самый потолок. «Мой дрым создан, чтобы пронзить небеса!» «Дай угадаю». Исида неловко кашлянула и посмотрела на меня. «Снова какая-то отсылка, да?» «Просто азиатское высокомерие. Не заморачивайте». Отмахнулся я, а затем поднял голову на телепающиеся у самого потолка ноги. «Отлично. Теперь у нас есть ВВС». Ты решил превратить ее в бомбардировщик? — Разведка с воздуха — это дело нужное, полезное и ответственное, — ухмыльнулся я. — Справишься? — Эта ведьма сделает что угодно, лидер! — послышался голос сверху. — Вот и ладно. Но сперва нужно тебя подготовить. На какое-то время я запрещаю вылетать на улицу и показываться людям. Посмотрев на ждущие объяснение взгляды я кивнул и начал говорить. Так или иначе, до всех нужно было донести о том, что было на совете. Завтра мы отправимся на охоту, но перед тем, как новый член нашего клана покажется на глаза другим людям, необходимо купить ей несколько книг навыков и поднять уровни. Стартовый навык чертенки был простым увеличением регенерации, так что я без зазрения совести приказал ей его стереть. Поглощение тьмы ей подходит, но к этому нужно как минимум обучиться нашему джентльменскому набору – сокрытию, характеристикам и устойчивости к анализу. На все про все ей необходимо достигнуть 16 уровня. Без сокрытия отпускать ее никуда я бы не позволил. Без характеристик сокрытие будет работать 10 минут, и она вырубится от истощения. Устойчивость к анализу ну, мне будет спокойней, если все будут ее считать просто очередной сильной личностью в моем подчинении. Если кто-то заметит, что она владыка, то ничего страшного. Это не так удивительно, как обнаружить, что мы все имеем такие эволюции. Но мне будет спокойнее, если не обнаружится и это. Чем меньше другие знают, тем лучше. Вот только проблема. Деревня новичков объявила карантин. Нам не выбрать ей класс. А если начнем ее прокачивать, то за лишние шесть уровней, сверх 10 необходимых, она будет недополучать свободные характеристики. «Двенадцать недополученных очков – это много. Хотя, я думаю, мы можем на это пойти. Будем это рассматривать как еще один удар колеса Сансары по чертенке за всю ту удачу, которую она получила до этого». Рассказав мои мысли на этот счет, я отпустил девчонок и нашел бугая вместе с пастухом. Эти двое исправно караулили четверешек и магазин в целом. Скоро тут будет много клиентов, я думаю. Оружие и броня постоянно ломаются – Может дать объявление, что если предоставит материалы, то работа бесплатна? Интересно, не умрут ли четверёшки от истощения при таком графике? На создание предметов они вроде как тоже ману расходуют, так что... Зато уровней сколько возьмут, нужно подумать. Из этого месяца мы должны выжать все бонусы по максимуму. Из моих дум меня вывел крик где-то снаружи. Переведя глаза на его источник, я увидел две рожи, застывшие в окне и смотрящие на меня по ту сторону стекла: одна зеленоглазая, довольная, и другая блондинистая, перепуганная и почти плачущая. Кья! <соцентреская> Улетели. И это при том, что я только недавно сказал сидеть дома. Как вернуться, натравлю на них фран. Не знаю, что она там сделала с чертенкой, но это точно действенный метод дрессировки. Пускай и сиду тоже немного что-то там сделает не хочу даже знать что блин я тоже плетать хочу глава 24 удивительно как много в этом городе людей смотря с крыши магазина вниз кажется что никакого апокалипсиса и вовсе не было огромный муравейник кишащий людьми просто забурлил после совета который прошел вчера толпы людей бегают и суетятся но если присмотреться и прислушаться то этот город уже не кажется таким живым Большинство людей выглядят как котята в целлофановом мешке, брошенные в реку. Они ждут смерти, но отчаянно хватаются за каждый вдох, даже если знают, что именно эти вдохи и станут причиной их смерти. Люди в жилых кварталах, что просто ждут каждый день, когда им принесут еду, и ничем не отличающиеся от животных, теперь паникуют в ожидании нового катаклизма. Они боятся смерти. Чертовы ничтожества!» Я бы лучше предпочел смерть, чем целый день лежать на земле в ожиданиях еды и страхи перед зомби. Но нет. Они все хотят жить. Удивительные создания. От моего лицезрения нынешнего мира меня оторвал пространственный проход, открывшийся рядом со мной. — Они уже там, — сказал появившийся изврат пастух. — Собираем, девоник! — Давай! — кивнув головой, мой соглядатый начал переброску отряда в город Севастополь. Какой уже раз этот город видит кровь? В этот раз он вновь в ней утонет. Армия российского доминиона уже на подступах к нему. Эти ребята начали свое движение еще вчера, но даже до прибытия основных сил у них был свой небольшой лагерь, где инхансеры могли передохнуть перед вылазками в город. Должен сказать, что если не учитывать отребья в жилых кварталах, то местные кланы и люди в них стали смелее. Слабые умерли, сильные стали опытными вояками, которых сложно напугать кучкой из нескольких десятков зомби. Много писателей-фантастов писали, что люди – очень опасный вид, который тяжело уничтожить. В любой истории или фильме наш вид всегда заканчивал счастливым концом. Любопытно, смогут ли эти истории воплотиться в реальность, и даже сейчас, когда миру действительно настал конец, сможет ли все закончиться счастливым концом? «Победы людей». Смотря на это все, почему-то мне кажется, что нет. Но я с удовольствием приму в этом участие. Пройдя через открывшиеся врата, я снова оказался на крыше, но уже в другом городе. Городе, полным зомби, на периферии которого находились тысячи людей, ждущие начала штурма. Это будет не быстрый набег, в котором мы участвовали два месяца назад. Из-за недостатка людей и боеприпасов сражение тут будет долгим. Развеяв сокрытие, я и Фран подошли к самому краю крыши и посмотрели вниз. Как будто почувствовав мой взгляд, человек, похожий на байкера, которого я видел на совете, поднял голову и посмотрел на меня. Улыбнувшись, я махнул ему рукой, обозначив свое присутствие. Не то чтобы я верил, что мы будем союзниками, но я хочу, чтобы они меня заметили. Развернувшись и едва сделав два шага, я тут же улыбнулся. Быстрее, чем я думал. Мое обнаружение присутствия сработало и показало, что меня пристально кто-то рассматривает с расстояния в 500 метров. Это возможно только если у него есть такой навык, но куда более вероятно, что у него есть оптический прицел. Обнаружение опасности молчит, так что пока стрелять он не думает и просто смотрит, но этого достаточно для нас. Франк, припугни его. Угу. Mm -hmm. Девочка вскинула винтовку и тут же прицелилась куда-то мне за спину. Естественно, она тоже почувствовала этого стрелка. Спустя секунду обнаружение присутствия успокоилось. Сбежал. Кивнув головой, я повернулся и посмотрел на здание, откуда в нас целились. Этого достаточно, и формальное предупреждение мы им выписали. Второго предупреждения не будет. Если кто-то возьмет нас на мушку, стреляй на поражение. Так как у артиллерии больше нет снарядов, единственное, чего я опасаюсь, это снайпер в составе российского доминиона. Теперь можно сказать, что я выписал себе лицензию на убийство. Угу. Окинув взглядом свой отряд, я махнул рукой. Отправляемся в город. Зомби действительно тупые. Они почти ничего не делают. В этом мертвом городе, где каждый звук разлетается на километры, звуки стрельбы из тысячи оружий привлекают очень много зомби. Но недостаточно, чтобы победить людей. Едва ли десятая часть из них реагирует на начавшееся вторжение. Я согласен с парнями из Совета в том, что если бы тут был лидер зомби, способный ими командовать, то людям пришел бы конец. Смотря на стягивающихся зомби к линии огня, я подумал, что перед тем, как начать полноценную охоту, нужно помочь набрать пару уровней чертенки и разгрузить плечи и Исиды. В наказание за вчерашние полеты она сегодня таскает девочку на спине, используя сокрытие на обоих. Охотиться на зверей второго класса с ней на руках рискованно, да и зверей этих еще нужно поискать. Идти на улицу и заставить всех рубить зомби, положившись на распределение очков опыта. Ну, такое. Таким взглядом всю округу, я нашел самое высокое здание одно из тех офисных зданий, которые своим видом и стеклянным фасадом уродуют вид города сразу по нескольким пунктам. Ухмыльнувшись, я скомандовал двигаться к нему. Действительно, это здание большого офисного центра. Только в холле трется больше 50 зомби. Проигнорировав их, я подошел к лифтам и силой открыл обе шахты. Пусто! Кивнув головой, я отправился вверх по лестнице на второй этаж. Хм, ты хотел на лифте?» – хихикнула Исида. «Не, я пока тут пройдусь, а вы помогите нашей ведьме получить еще пару уровней. Ей немного не хватает, чтобы выучить повышение характеристик. А я тут пока организую все остальное». Пожав плечами, они все остались в холле. Под прикрытием Бугая и Фран, чертенка начала аннигиляцию зомби. Хоть и получалось так себе, но ей всего пару уровней нужно. так -с. Поднявшись на второй этаж, я снова открыл все шахты лифта. Снова пусто. Посмотрев на зомби, которые ходили то тут, то там, я усмехнулся и открыл несколько офисных дверей, за которыми была заперта еще парочка из них, и выпустил их на волю. Такс, теперь следующий этаж. Глава 25. Удивительно атмосферное место. Поднимаясь один по красивому офисному зданию, полному смерти, чувствуешь себя странно. Открыв на третьем этаже двери шахты-лифта, я, наконец, нашел один из них. Значит, правый на третьем. Улыбнувшись, я обошел несколько зомби и вошел в один из офисов, железная дверь которого была выломана. История, которая была за этой дверью, мне показалась интересной, ведь в других местах все было лишь в беспорядке, но не разрушено. Войдя внутрь, я увидел следы жизни людей без самих людей. Кровь на стене и полу, которая стала уже черной от времени. Маленький вентилятор, стоящий на столе, подставка которого была обклеена фотографиями. Не было трупов, как не было и зомби. Только следы жизни и смерти, а также оставленные на стене пять строк, написанные маркером. «Спасите нас! Спасите нас! Спасите нас! Спасите нас! Спасите меня!» Глубоко вздохнув, я покачал головой а затем развернулся и покинул этот кабинет, оставивший в себе следы глубочайшего отчаяния. «Закончили?» — спросил я, когда закончил с подготовкой и спустился вниз. Судя по трупам, большинство зомби были убиты или бугоем, или фран, но чертемка выглядела очень уставшей, похоже, потрудилась на славу. «Так точно, лидер!» — улыбнулась она. «Восьмой уровень взят!» «Хорошо!» Кивнув головой, я потратил одну очку душ и купил книгу навыка, а затем передал ее девочке. «Пойдемте». Подняв характеристики, жизни в маленьком тельце прибавилась, так что она быстро вскочила на ноги и побежала за мной. Остальные тоже последовали следом. Похоже, им интересно, чем я таким тут занимаюсь. Хм, «Пришли», — ухмыльнулся я, достигнув четвертого этажа. «Зомби тут я заблаговременно убил, так что было немного грязно. Дай-ка мне». Протянув руку, я отобрал у войны его двуручник и отдал в руки чертенке, а затем оттащил ее к шахте лифта. Вытяни вот так. По моей указке девочка крепко держала в руках меч, вытянув лезвие вперед внутрь шахты. Так, а теперь я открыл меню клана и переключил распределение опыта, установив переключатель на персональном. Набрал полную грудь воздуха и просунул голову в шахту. а А-а-а! Довольный собой, я посмотрел на закрывших уши и не оценивших мой инновационный подход личности. «И что ты?» Исида хотела возмутиться, но спустя мгновение в шахте послышался гул падающего тела. И спустя еще одно, падающий вниз зомби, убился обторчащий двуручник, поделившись на два в районе подбородка. «Во!» — хохотнул я. А затем снова послышались звуки падения, и еще один зомби упал вниз, потеряв ноги при ударе о лезвие. И этому повезло. То есть ты это все проделал ради, называя это пассивным фармом? Я улыбнулся и был очень горд собой. Правда, в ответ на мой комментарий Исида пробила себе фейспалм. Да ладно, смотри, даже ничего делать не нужно. Я почти обиделся и ткнул пальцем в чертенку, которая, похоже, оценила мой подход и начала стараться прицеливаться в падающих зомби, ориентируясь по звуку. я точно оценил, да?» Я перевел взгляд на войну, который загадочно улыбился. «Да, я знал, что на тебя можно положиться, парень». Я все еще ждал поддержки, но этот улыбающийся тип подошел к шахте и, игнорируя падающих зомби, оттолкнулся ногами и сиганул вниз. Тут же послышался удар и скрежет. Тросы, которые держали лифт, мгновенно лопнули, а сам лифт сорвало с тормозов, и он полетел вниз вместе с бугоем. Под ужасный грохот падения лифта я услышал, как по всему зданию проснулись зомби, и прямо кожей почувствовал, как они шаркают к нам. В подтверждение моих мыслей еще не успела осесть пыль, как сверху начался целый зомби-пад. Когда упала парочка силовых зомби, перепуганная чертенка чуть не выронила меч. «Я знал, что на тебя можно положиться!» — крикнул я вниз, краем глаза поглядывая, как девочки закатили глаза. «Зомби!» — сказала Фран, когда сзади нас стали поджимать стянувшиеся с этажа мертвяки. Достав косу, я уже хотел их проредить, чтобы не мешали качаться чертемки Но увидел, как по лестнице поднимается бугай, весь взъерошенный и в пыли, но с чрезвычайно самодовольной рожей. «Помогай!» – крикнул я, и мы быстренько почистили этих скопившихся зомби. Зомби-пад был потрясающий. Выше нас было шесть этажей, и везде у лифтов было полно зомби. Даже если половина из них убивалась чертенкой, по ее физиономии было видно, что ей нравится. Зомби падали вниз, рычали и шумели, а на эти звуки, разносящиеся по этажам, шли новые и тоже падали вниз». За две минуты времени мы с бугаем почистили весь наш этаж и лестницу вниз, так как оттуда тоже начали подниматься зомби, уже на запах. Но еще больше их было в шахте. На руинах упавшего лифта там внизу был целый мясной пирог с торчащими руками и ногами, отрубленными и нет, иногда воющими и рычащими головами. Как только зомби перестали падать, девочка отбросила меч и, просунувшись в шахту, стала запускать вниз поглощение тьмы. С радиусом поражения и особенностями этого заклинания ее прокачка пошла просто невообразимо быстро. Применив чистку на себе и бугае, мы еще немного понаблюдали за работой нашей ведьмы, а затем она повернулась и радостно подняла обе руки вверх. — Шестнадцатый уровень, лидер! «Отлично — Отлично! — улыбнулся я. Видите, какой я гениальный? От моего комментария девочки снова глаза закатили. Теперь все три. Блин. Клик. Установив получение опыта снова в режим деления, я купил книги сокрытия и устойчивости к анализу, а затем отдал их чертенке. Устала? Немного. Она кивнула головой. Давайте найдем место и отдохнем. Дальше ты можешь действовать самостоятельно, но я бы рекомендовал тебе вернуться в магазин. Мне нельзя больше поднимать уровни. — Я бы не рекомендовал, сама знаешь, что это пойдет во вред, в перспективе. — Ладно. Она была недовольна, но кивнула. — Можно мне чуть-чуть полетать, а потом вернуться? — Хорошо, — сказал я. — На самом деле я сам хотел тебе это поручить. Мне нужно, чтобы ты осмотрела окрестности с воздуха. И да, я полечу с тобой. Хе — Хе-хе, лидер тоже полетать хочет? — Это ради дела. Я поднял вверх указательный палец. — Ради дела. Глава 26. Чувство полета удивительно. Чувство деревянной палки у себя в жопе нет. Возможно, сегодня первый день в моей жизни, когда я не завидую, а сочувствую Гарри Поттеру. Серьезно, летать на этой штуке несколько часов, при этом потея и играя в мяч, это, наверное, темное прошлое, о котором никто из обладателей Кубка Квидища никогда нам не расскажет. А еще я чувствую, что как только мы поднялись в небо, какой-то снайпер взял нас на прицел. Вот только мы в сокрытии. В этом мире есть только один человек, который может целиться в нас из винтовки, пока мы в сокрытии. Возможно, именно поэтому чертенка отсела от меня на самый край метлы и нервно потеет. На самом деле делать в городе нам особо нечего. Хотя я и сказал на совете, что никто до центра города не доходил, но это, естественно, неправда. В Севастополе больше не осталось монстров второго типа. А если и есть, то они появились лишь недавно, или зверюги умудрились спрятаться от наших рук. Простые зомби нам опыта почти не приносят. Естественно, мы очень дотошно прошерстили всю округу в поисках кого пожирнее. Но на самом деле это тоже не совсем правда. Один монстр второго типа тут все же есть. Спускаемся. Я увидел достаточно. Армия Доминиона неплохо так вгрызлась в город, да исправляются хорошо. Это неприятно, нужно их напрячь, чтобы они как следует подустали. «Сегодня ночью у нас будет операция под кодовым названием и «Нельзя спалиться, а не то всю армию придется того», — хохотнул я, когда спустились на землю. «Но для начала нам нужно немного пошуметь». «Я даже не знаю, с какой стороны начать расспрашивать», — усмехнулась Исида. Брифинг потом. Сперва придумайте, как нам пошуметь так, чтобы сюда сбежалась половина города и начала жрать доминион. «Лидер, когда меня принимали, ты не говорил, что я вступаю в организацию зла», — сказала Чертемка, смотря на меня. «Ты, ведьма, о том свете тебе дадут скидку. И вообще, отправляйся в магазин». Немного поворчав, я таки смог спровадить маленькое бедствие, затем глубоко вздохнул, и мой глаз зацепился за здоровый башенный кран рядом с недостроенной многоэтажкой. Смотря с неба, он не выглядел таким огромным. Глянув на Бугая, я увидел, что он тоже на него смотрит, затем мы с ним встретились взглядом и оскалились. Ничего не говоря, мы тут же рванули с места и оба побежали к нему. «Мальчики такие дураки!» Проигнорировав этих двоих, мы пересекли пару улиц и оказались рядом с краном. Шум стрельбы слышится очень хорошо. Славные парни, которые оставили тут эту огромную штуку. Я вам благодарен. Пока я думал о плане действий, Бугай достал свой двуручный меч и со всего маху рубанул по одной из четырех опорных балок, на которых эта дура держалась. Рассмеявшись, я тут же подскочил к нему, и мы вдвоем обняли обрубленную стальную балку а затем выгнули спины, как будто хотели встать на мостик. Почти сразу, утративший опору кран, поддался, раздался скрип и виск. Стальные болты стали вылетать из конструкции, а сам кран в целом кренится. И, как в голливудском боевике, завалился на бок прямо посреди улицы, своей стрелой умодарил одно из зданий и снес несколько этажей. Грохот стоял такой, как будто падал не кран, а само небо. Стол пыли взмыл вверх, закрыв собой всю улицу. <смех> Откашлившись, я не мог не посмеяться. Не жалко меч, а? Я указал на огромную зазубрину, оставшуюся на лезвие от такого варварского метода ликвидации крана. Бугай пожал плечами и спокойно повесил его за спину. да теперь ему нужно новое оружие. После нескольких хороших ударов эта штука сломается вместе зазубрина. Может, с его тягой все ломать? Ему лучше сделать не меч, а молот? Давай-ка повыше заберемся. Сделав дело, нужно возвращаться и посмотреть с высоты на плоды своих усилий. Да и чувствовать, как с каждым вдохом в легких оседает цементная пыль, не очень приятно. Вообще, рановато я чертенку спроводил. Всего один раз попользовался услугами воздушной разведки и уже подсел. Не зря считается, что изобретение ВВС – это новая веха в развитии человечества. Вот только самостоятельно я больше на этом дрыне летать не хочу. Может, Франк подсадить? Чертемка, конечно, моральную травму получит, но выгоды тоже много. Может, в полноценный истребитель мутирует. Стреляя с воздуха, разве Франк не станет совершенным орудием убийства? Хотя, если подумать, то стрельба из револьвера с такого расстояния бессмысленна, а с винтовки не уверен, что отдача от выстрела из ее винтовки не унесет их обоих куда-нибудь в Турцию. Потом проверим. Забравшись куда повыше, даже без широкого охвата, сразу стало ясно, что шума мы наделали много. Зомби прямо потекли в нашу сторону, как реки. А бойцы доминиона не слабо так обосрались, но стрельбу прекратить они не могут. Даже отступая им приходится стрелять. Стреляя по зомби, они провоцируют новых, а новых мы сюда нагнали немало. Хм, теперь главное делать вид, что это не мы, и ждать, пока ребята устанут и пойдут спать. Глава двадцать Медленно закурив сигарету, я смотрел на звезды, сидя на деревянной лавочке. Никогда до этого не курил. Какая гадость! Люди спят, устали и выдохлись. Весь лагерь как будто заволокло туманом, морком слабости, удушливой аурой порога угорнило смерти. Ах. Медленно вздохнув, я снова сделал затяжку, посмотрел на небо, а затем закрыл глаза. Как жаль, что нет никого, кто мог бы разделить со мной этот момент. Я всегда наслаждался одиночеством. Не помню, чтобы хоть раз мне было некомфортно наедине с самим собой. Вот только теперь чего-то не хватает. Похоже, даже такой, как я, может измениться, да? Апокалипсис может изменить кого угодно. Хотел бы я так думать, но я знаю, что это самообман. Это из-за фран. Фран была той, кто заставил меня меняться. Она была просто крохой, умирающей от голода. Потом ребенком, который искал защиты. Потом напарником, который у меня учился. Затем товарищем, единственным человеком в этом мире, кому я легко доверю свою жизнь. А теперь... Ха -ха. Отмахнувшись от этих мыслей, я открыл глаза. Нужный мне человек, наконец, пришел. — Можно узнать, что вы здесь делаете, господин Джокер? Похожий на байкера мужик не мог меня игнорировать и задал вопрос. «Вас жду», — ухмыльнулся я. «Вернее, когда ваш совет закончится». Не хотелось вмешиваться, но, что сказать, есть. «Да, и ради этого вы сидите тут ночью», — усмехнулся он. «Будешь?» Я открыл пачку сигарет и протянул ему, предлагая взять одну. «К чему это?» «Ой, да ладно», — отмахнулся я. «Мы с вами не в ладах, это правда, но все же на одной стороне. К тому же действительно есть кое-что, что меня беспокоит». Смерив меня взглядом, он сделал шаг ко мне и взял сигарету, тут же закурив. — Интересно, что же такое вы хотите сообщить, что пошли на такое? — сказал он с ироничной усмешкой. — Монстры второго типа. — сказал я, тоже достав сигарету и тоже прикурив. — Их нет. — В смысле? — байкер вопросительно поднял бровь. — В прямом. — Мои люди сегодня прочесали большую часть города. Монстров второго типа нет. Вообще. Есть территории, на которых они обитают, но монстров на них нет. Хотите сказать, что они пропали? И вот он стал серьезным. Кто знает. Завтра мы осмотрим все подробнее, может, найдем следы. Но, я думаю, вы должны знать, что тут что-то происходит. Байкер задумчиво почесал подбородок. Не знаю, что это значит, сказал я. Пока что эта информация не очень понятна. И я не стал вламываться к вам на совет, но сказать хотел. Собственно, я сказал все, зачем приходил. Поднявшись с лавочки, я хотел уйти, но в этот момент сильный подземный толчок заставил меня и байкера замереть на месте. Хакова, напрягшись, я внимательно осмотрел округу. А сразу за этим снова раздались толчки, достаточно сильные, чтобы испугаться. В Крыму не бывает землетрясений. — Не бывает, — сказал байкер, — под землей. Через несколько секунд, когда в лагере уже началась суматоха, я дал наводку. Под землей что-то есть. Оно не глубоко, но размеры не определить. «Уверен?» Байкер тут же глянул на меня. «Ну, если навыкам нельзя верить, то кому можно?» Усмехнулся я. «Черт, как бы это на лагерь не напало, пока все спят». «Дерьмо!» Прорычал мой собеседник и тут же устремился в сторону лагеря. что ты задумал?» Спросил я, догоняя его. «Ты можешь что-то сделать?» — бросил он мне, не оборачиваясь. «Пока он под землей, нет», — ответил я. «А я могу». Ха, «Какой уверенный взгляд!» «И каким образом?» «Мой ручной червь его достанет». «Тогда зови. Он сможет обнаружить эту штуку». «У него отличный слух. Даже если он ничего не видит, найдет». «По звуку, значит, находит». «Понятно». Внезапно подземные толчки прекратились. Напуганные в лагере люди высыпались наружу, а мы ждали развязки. — Он здесь? — спросил я. — Ждет. Эта тварь, похоже, его почувствовала и тоже ждет. — Он около того здания, — сказал я, указав на небольшой частный домик в метрах ста от нас. Почти у самой земли. Байкер изобразил сомнение, но тут же раздался сильный толчок. Как раз в том месте, где я указал. Краем глаза я заметил, как на лице байкера появилась улыбка, а затем он как будто что-то сказал, не издав ни звука. С моим восприятием я заметил, как земля у того здания немного просела, а затем прозвучал хлопок. Глухой, как будто под землей что-то взорвалось, а через мгновение огромный столб земли, мяса и крови вылетел вверх на несколько метров. — А! байкер заскулил и схватился за голову. — Какого крикнул я. «Мой червь, он...» Не дожидаясь его ответа, я достал свои косы и кинулся вперед к дому. Преодолев сто метров, я увидел кратер, почти два метра в диаметре, весь залитый кровью и внутренностями. Опешив, я стал озираться и приготовился к бою. Но ничего не происходило. «Мой червь!» Услышал я вопль рядом с собой, обернувшись. Я понял, что байкер уже меня нагнал и теперь смотрит на что-то торчащее из земли. Схватив это, я поднапрягся и стал вытягивать на поверхность. Длинная зараза, метров семь, но не очень широкая. Хотя, судя по всему, это только половина. «Головы нет», — вновь сказал байкер, с яростью смотря на труп монстра. «Эта штука сожрала червя?» — спросил я. Я найду его. Найду и прикончу. Погоди, остудил я, парня. Под землю же не полезешь. Эта тварь может легко съесть монстра второго типа. Мой червь! Он так сильно сжал кулаки, что они побелели. Командуй своим людям подняться на крышу, сказал я. Не очень похоже, что мы ей интересны, но рисковать не хочется. И сами поднимаемся. Правильно, процедил тот. Живые важнее. Кивнув головой, я поспешил запрыгнуть на одну из крыш высотных зданий. — Босс! — связалась со мной по чату одна из четверюшек. — Червь бесполезен, даже в еду не пойдет. — Жаль, голову оставили. — Конечно, уже тащим на место. — Ну и хорошо, — улыбнулся я. — Старикан, уровень взял? — Взял, только на кой он мне, я так и не соображу. Усмехнувшись, я покачал головой. Потом спасибо скажет. — Фран, отлично вышел фейерверк. Угу. Глава 28 «Значит, вы что-то нашли? По крайней мере, сперва вы должны на это взглянуть», сказал я. Ночка выдалась неспокойная, особенно у армейского лагеря российского Доминиона. Так как ночью особо ничего не сделаешь, я просто разводил руками, а утром заставил свой клан активно симулировать активную деятельность. Вот теперь, ближе к обеду, мы смогли что-то обнаружить». Это... Байкер замер и стиснул зубы. «После обеда, когда мои люди выполнили задачу, я проводил несколько высокоуровневых энхансеров на побережье. Место мы подобрали очень живописное. Куча скал, моря и труп. Мы случайно его нашли. Сказал я, кивнув головой на плавающую в воде половину головы червя. Мерзкая штука. Смотря на нее, сразу дрожь земли вспоминается. Твой? Мой!» – кивнул головой байкер. «Его течением принесло?» Тем, кто заговорил, был лидером Доминиона. После всех этих событий он притащился сюда вместе с нами. «Может и так. А может, тут где-то пещера, по которой эта тварь приходит и уходит. Нырять и искать, очко играет», — сказал я. «Что же оно такое?» «Тот же вопрос», — сказал я. «Много на морском дне существ, которые живут в море, но выживают, копая норы и тоннели». «Полно», — сказал лидер. «Скорее всего, что-то из этого к нам в гости и приходило». «Значит, вы думаете, что это оно пожрало всех монстров второго класса в городе?» Спросил он, переведя взгляд. Я пожал плечами. «Очень может быть. Я почти не получаю опыта от простых монстров. Может быть, эта тварь уже стала достаточно умна, чтобы понять такие вещи. Судя по трупу вашего червя, его просто порвали одной атакой. Может, она уже третьего класса? Кто знает?» «На людей вчера так и не напали», — задумчиво кивнул тот. Не похоже, что мы пока в опасности, но море действительно становится проблемой. Думаю, оно не может далеко от...